Жене, притулившийся у одной из стен развалин Чанди, колеблющееся пламя масляного светильника освещало трех человек. Метис Феринджи и Негр стояли над спящим индусом. Индус был весь покрыт потом, метался на своей подстилке и бредил во сне. «О, как он смотрит! Не гляди так!» Не гляди на меня! Вдруг индус сделал какое-то быстрое движение, как бы отталкивая кого-то рукой, и проснулся. Проведя ладонью по лбу, орошенному потом, он блуждающим взглядом окинул все вокруг себя. Все те же видения, брат? Я храбро охотника за людьми у тебя слишком слаба голова. Хорошо еще, что сердце и рука тверды. Но я не видел во сне этого путника Да ведь он уже мертв Не ты ли сам затянул петлю на его шее? Да Ведь мы же ему вырыли могилу Рядом с могилой палача да. да, мы вырыли могилу Но год тому назад Я стоял у ворот Бомбея Ждал одного из братьев Был вечер Солнце склонялось к закату И скрывалось за пагодой Я как сейчас вижу это Вдруг послышался спокойный, ровный, твердый шаг. Я оборачиваюсь. И что же? Это был он! Он вышел из города! Видение. Без сомнения, это было видение. А... Или видение, или случайное сходство. Я узнал его по знаку на лбу, по этой черной полосе. Я узнал бы его всюду. Это был он! Он, я окаменел от ужаса, а он, он остановился возле меня и поглядел так печально. Невольно я вскрикнул, это он. И он ответил тем же кротким голосом. Да, это я. Все убитые тобой возрождаются. Как и я, зачем убивать? Слушай, я иду с острова Ява, Иду на край света, в страну вечных снегов, И там, и тут, везде я буду одним и тем же. Так и души тех, кто погибает от твоей петли, В этом мире или в том, душа остается душой, Ее ты не убьешь. Зачем же тогда убивать?